Одних этих слов хватило, чтобы улыбаться до вечера, вздыхать, смотреть на календарь в мобильном телефоне, торопить среду и мечтать. Я успокоилась лишь, когда отыскала любовный роман, уж не знаю, каким невероятным образом он оказался в бабушкиной библиотеке и села читать. Обложка усыпана бледно-розовыми цветочками, бумага тонкая и шершавая.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 Нина Филипповна собиралась на свидание с Брилем, в этом не было никаких сомнений. На её бледном лице играл лёгкий румянец, она щурилась, словно вдруг стала хуже видеть. Каждый шаг делала слишком медленно и осторожно и покусывала губы, постоянно поправляя ремешок маленькой коричневой сумочки. Скоро ты покроешься паутиной, с удовольствием произнесла Лера. Да, наверное. Выдала я ответ, не задумываясь ни на секунду. Моя двоюродная сестра выркнула и направилась к двери, а я заерзала в кресле, устраиваясь поудобнее. Теперь я знала, что не покину свой наблюдательный пост, пока Нина Филипповна не вернется. Даже если мне придется прочитать роман два раза, я не сдамся. Интересно, а как у них все будет? Увижу ли я в ее глазах тот самый счастливый блеск? которую я замечала ранее в клинике Бриля и на вечеринке Браво-бис. Увижу, конечно, увижу. Она так долго любила Льва Александровича, так долго прятала свои чувства. Я скоро вернусь, сказала Нина Филипповна. Поймав своё отражение в огромном искрящемся зеркале, она побледнела ещё больше, румянец исчез. В эту минуту я ни за что бы не дала ей 36 лет. Тётя выглядела намного моложе. Невысокая, стройная, часть каштановых волос при помощи скромной заколки собраны на затылке. Из косметики лишь блеск на губах. Одежда неброская: бежевая трикотажная кофта в обтяжку, длинная прямая юбка. Я кивнула, проглотив миллион вопросов, колючий комок любопытства и столовую ложку жгучего нетерпения. Идита Павловна убьёт нас всех, пронеслась огненная мысль, заставившая подпрыгнуть сердце. Но я улыбнулась и вновь открыла любовный роман. Нина Филипповна вернулась через полтора часа. Большего она не могла себе позволить. Её походка была быстра, глаза сияли, губы алели. Она пронеслась мимо меня и устремилась в свою комнату. Точно ласточка, подружившаяся с ветром. Я представила большущего, громоподобного Бриля, захлопнула книгу и тоже направилась к лестнице. Лев Александрович теперь не отпустит мою тётю. В этом можно было не сомневаться. К аукционам Эдита Павловна относилась по-разному. Иногда игнорировала приглашения, иногда раздражалась, но всё же ехала. Иногда была равнодушна и спокойна, а порой находилась в особом торжественном возбуждении. Присмыслив немного над её настроениями, я поняла, что аукцион, аукцион у Рознь. Если бабушка лишь отдавала дань вежливости, то её душа оставалась холодна. Если же шла речь о приобретении чего-либо, то в зелено-коричневых глазах сверкали остроконечные языки пламени. Ведь эта Павловна заранее изучала все лоты,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 Гулки её губы то приподнимались, то опускались, и где-то Павловна будто разговаривала с кем-то и находила эту беседу весьма интересной. К 12 часам бабушка надела чёрное платье и украсила себя тяжёлым узорчатым серебром. Для меня это был явный перебор в драгоценностях, но она умела носить кольье, серьги, браслеты, кольца, так что казалась перед тобой сама королева. Поняв, что и меня сейчас разоденут в пух и перья, я тяжело вздохнула и сутулилась. Анастасия, в моей комнате на столе ты найдёшь ожерелье. Надень его. Эти слова бабушка произнесла небрежно, хотя, как я подозревала, речь шла о символе ювелирного дома Ланге. Ожерелье с изумрудами и бриллиантами, ранее принадлежащее Екатерине II. Я не ошиблась. Тонкая змейка с изумрудными каплями лежала в бархатном футляре и ждала меня. Я вспомнила о маме, постояла немного и взяла ожерелье. Когда оно коснулось моей кожи, я понеслась в прошлое, но это был короткий миг. Золочёные напольные часы издали протяжный скрипящий звон, и я поспешила покинуть бабушкину комнату. Украшение обязывало. Мне пришлось надеть платье в тона изумруда.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 Через несколько шагов я заметила, что мы с бабушкой идём в ногу. Притормозив, я нарочно сбилась с ритма. Хочу купить картину. Да нёсся до меня голос Идиты Павловны. Дафт мастер городского пейзажа. В его коричневом Париже что-то есть. Я понадеялась, что лот будет представлен в начале аукциона, и мне не придётся умирать от скуки более получаса. Вспомнили торги, на которых разразилась настоящая битва за право обладания маленькой фарфоровой чашкой с блюдцем, и я улыбнулась. Это сокровище когда-то пылилось в столовой знатного английского графа. Эдита Павловна на тех торгах была холодна и равнодушна, а то бы чашка обязательно оказалась в доме Ланье. Машина остановилась около розоватого трёхэтажного особняка, лишённого каких-либо вывесок. На лице бабушки появилась тонкая многозначительная улыбка, морщины несколько разгладились. Она готовилась к сражению и обязательной победе. "Не люблю волокиты", произнесла Дита Павловна и добавила: "Хочу, чтобы уже сегодня коричневый Париж висел в моей спальне". Я могла лишь выразить соболезнование тем, кто рискнёт встать на пути бабушки. "Люди, остановитесь, сдайтесь без боя".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 Я вздрогнула, тут же отругала себя за это, нахмурилась и сжала кулаки. 1 2 3. Почему бы не досчитать до 10, а лучше до 100, если поблизости оказывается Клим Шилаев. Я ланье, неожиданно напомнила я себе и мысленно усмехнулась. Да, я ланье, но в данном случае это как раз и делает меня одним из крошков в чёрно-белой мишени. Хорошо, что не центральным.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 Симие Ланье. От него не стоит ждать ничего хорошего. Сколько дуэлей уже состоялось между нами? Могу ли я считать себя победительницей хотя бы в одной? Клим Шилаев, Клим Шилаев, Клим Шилаев. Застучало в висках, но я проигнорировала этот стук, мужественно изобразила на лице равнодушие, кивнула и, не дожидаясь ответного приветствия, отвернулась. Сейчас на мне надито ожерелье, думала Ланье, Аню кольцо, цветок, подарок Шилаева. И я могу позволить себе куда больше уверенности, чем на вечере Браво-Бис. Мы танцевали, мои руки и сейчас помнят, какими каменными были его плечи. Но Анастасия смелее. Что у нас нынче, наконец? Голос уверенный и насмешливый. Сила в руках и в каждом движении.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 картины, женщины, риск, весь набор страстей. Интересно, на что нацелен интерес Клима сегодня? Если он здесь, значит, хочет что-то купить. Коричневый Париж ударил в голове молния, а затем вдобавок прогремел отдалённый гром. Он наверняка хочет купить картину Тафта. Я резко повернула голову в сторону Шелаева, но он не смотрел на нас. Спокойно, со сдержанной улыбкой, Клим разговаривал с рядом сидящим мужчиной. Если он и собирался вступить в бой с Идитой Павловной, нельзя было сказать, что это его беспокоило. Или Шилаев не догадывался о предстоящей битве. Может, он приехал купить какой-нибудь натурморт? Нарочно предположила я, борясь с настойчивым предчувствием. Тарелка с грушами, яблоко, вазочка с цветами на втором плане Почему бы и нет? Клим Шилаев и Натюр Морт. Мои губы дрогнули, и я не сдержала улыбку. Это все равно, что представить мафиози, покупающего белого пушистого кролика. Но откуда бы он узнал, что Эдита Павловна мечтает заполучить коричневый Париж? Это невозможно. Я дернула плечом и, прогоняя мысли прочь, принялась рассматривать зал. Тяжелые бархатные шторы, паркет, золотые вензеля. На предварительной выставке достаточно заметить, интерес идёт и к Павловной к той элейной картине. Уютные диваны вдоль стен, столик в углу на изогнутой ножке, пейзаж ближе к двери. Нина Филипповна наверняка оформляла приглашение на аукцион и задавала вопросы о коричневом Париже. Нужно было лишь получить эту информацию и сопоставить. В голову полезли дурацкие мысли, и мне пришлось остановить своё воображение. Разве не может человек прийти на аукцион просто так? И почему его обязательно должны интересовать городские мотивы? Совершенно нечем дышать. Мне довольно произнесла Дита Павлов. Пожалуйста, найди администратора и попроси включить кондиционеры посильнее. До начала ещё 20 минут, но всё же лучше приехать раньше, чем опоздать. Мне и самой уже хотелось глотнуть свежего воздуха. Зал уже казался тесным и душным, а всё потому, что взгляд Шилаева был вновь устремлён на меня. Клим точно говорил: "Я с радостью испорчу настроение твоей бабушке Анастасия". И уж, конечно, вдвойне обрадуюсь, если испорчу настроение тебе. Нет, не выйдет, упрямо подумала я и на всякий случай добавила: Я теперь сильная и смелая, и у меня есть тим. Покинув зал, я быстро отыскала администратора и передала ему просьбу идти к Павловне. Но обратно меня ноги не понесли. Я подошла к огромному зеркалу от потолка до пола и стала смотреть на своё отражение. Высокая, худая, одна из льное. Я автоматически сравнила себя с Валерией. И в сто первый раз не нашла между нами никакого сходства. Она похожа на кору, свою мать, а я на свою. Изумруды ожерелья сверкнули, по полу поползла тяжёлая тёмная тень. Она росла и крепла, пока не превратилась в Клима Шилаева. Анастасия, рад тебя видеть. Он подошёл совсем близко и встал за моей спиной. Я высокая, но Шилаев гораздо выше. И я не солохнулась, не развернулась, предпочитая смотреть на отражение, а не на него самого. Знакомая, ожерелье, Клим усмехнулся. Старуха совершенно права, символ дома Ланье должна носить только ты. Его вполне может носить и Валерия, назло ответила я, растягивая время и собирая силы. Не может, Шилаев покачал головой, и его глаза хитро блеснули. И ты это знаешь, Анастасия. Может, моё упорство не знало границ. Нелепый, ненужный разговор, преободрила я себя, готовясь с абсолютным равнодушием отойти в сторону. К чему затягивать малоприятные разговоры? Все пункты вежливости выполнены, и но Клим взял меня за локоть, наклонив голову, нагло уставившись на мою шею. Врагов нужно любить, разве Дита Павловна не говорила тебе об этом? Мне нужно идти. Я проигнорировала дрожь в груди. Как поживает Нина? Хорошо. Я вчера видел Бриля, он выглядел счастливым. Не нужно было обладать особым умом и редкостной сообразительностью, чтобы понять, куда клонит Шилаев. Просто замечательно, что у Льва Александровича тоже все хорошо. Я когда-нибудь увижу на твоем пальце мое кольцо. Резко сменив тему, тихо спросил Клим.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 Маленькая упёртая девчонка, носящая фамилию Ланье. Я не должна его слушать, как заклинание повторила я, но по моим венам уже текла отрава. Клим сделал так, что теперь я точно знала. Он планирует купить коричневый Париж. Шилаев специально дал мне понять, что сегодня по каким-то причинам картина достанется ему. Ещё секунда, и я наверняка узнаю дальнейший ход событий.